Борис Канафальский. Рейд Оазисы. Глава 1.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 Ну а для настоящего дела у него на поясе есть кое-что получше. Тисак на поясе вещь в степи незаменимая. Но сейчас он только мешает отстегнуть бы его, снять с пояса, но нет ни возможности, ни времени. Сел рядом с сумкой, секунду пережидал боль. Так, теперь надо не мельтешить и не тупить.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 слишком тяжело встаёт. Кажется, много крови потерял. Он уже собирался взять обрез, чтобы спрятать его в сумку. Он уже думал о том, как он одной рукой будет поднимать тяжёлый мотоцикл, как над самым гребнем бархана, за которым он сидел в последних лучах заката, показался пучок волос. Чёрных, жёстких, как щетина зубной щетки волос. И чёрная мерзкая башка.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 Иди сам, уже не без истерики в голосе заверещала баба. «Адыл, неси ружьё, стреляй в бродягу прямо через дверь, стреляй в эту скалопендру!» Горохов подумал, что даже и ста шагов сам не сделает. Нет, не дойдет он. Он даже не знал, куда ему идти. Темно, в глазах все плывет. Он снова постучал обрезом в дверь и сказал: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 Доведи до врача. Засов наконец лязгнул. Дверь приоткрылась. Горохов сначала зажмурился от света, а уже потом разглядел пропеттое монголоидное лицо не старого, кажется, еще мужика. Мужучок, судя по всему, был не дурак насчет кукурузной воды. От него и несло спиртягой. А вот баба была совсем не молода. Из-под платка выбивались седые космы. "А ты точно геодезист?» — спросила она. "Не казак, не разбойник, а?" "Вошли к врачу", сухо сказал Горохов. Ему сейчас было совсем не до объяснений. "Слышь, э, геодезист», — заговорил мужик. Он был грязный и потен, как впрочем и его старая баба. "Это врача врача-то сейчас в городе нет."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 Теперь они не боялись пришельца, видя его удручающее состояние. Пошли. Горохову больше нечего было делать. Он заметно покачнулся. Балбес отбыл, попытался взять его с левого бока под руку, словно не видал, что у него весь левый край пыльника и весь левый рукав черный от засохшей крови и пыли. Но, видав, как Горохова перекосило от боли, разобрался и перешел под его правую руку.